Наталья Косухина «Дракон в ее лавке» Глава первая Белые снежинки кружились в воздухе, легко выписывая пируэты, и плавно спускались на тротуар. Мороз колол щеки и заставлял спешить домой, чтобы выпить горячего чая и согреться у камина. Приближались новогодние праздники, которые я всегда ждала с удовольствием и нетерпением. Несмотря на то, что выросла, Верила, в жизни всегда есть место чуду. Праздничная суета имела свое очарование. Люди спешили по делам, торопились все успеть. Закончить работу, купить подарки, выбрать лучшие продукты на праздничный стол, чтобы угостить родных и близких. А кто-то, наоборот, хотел сбежать от всей шумихи, закрыться в уютном доме с вкусностями. И заняться любимыми делами. Я планировала читать книги. Была и еще одна группа людей. Они мечтали за несколько дней сделать чуть ли не годовую выручку в бизнесе. Поэтому витрины магазинов украшали по-особенному сказочно, а отовсюду слышались завлекающие крики. «Купи лучший шоколад в этом городе! Только сегодня у нас акция! Удовлетворит любой вкус, даже оборотня!» «Приходите к нам покупать подарки! У нас выбор достойный самого дракона!» Пряча улыбку в меховом воротнике, я, пропустив карету, устремилась через дорогу к приметному магазину, на витрине которого также красовался новогодний декор. Он так и манил к себе, привлекая купить книги, что могли отправить тебя в сказочные путешествия на все праздники. Толкнула дверь, зазвенел звоночек, и я внутри, в тепле, дома. — Бабушка, я пришла! — Александра, ты долго где была? На меня с укором смотрела пожилая женщина, немного сутулая, в простой но хорошего качества одежды, пошитой на заказ. Голубые глаза уже выцвели под гнетом возраста, а волосы стали белыми от седины. Я очень ее любила и помогала по мере сил управлять книжным магазином. В порту уточняла, когда прибудут корабли с новым товаром, но те задерживаются. Орланы подморозили крылья, из-за очень низкой температуры, и пришлось делать дополнительную остановку. «Кошмар, бедные птицы! А что говорят водные маги? Стоит ожидать потепления?» Я снимала верхнюю одежду и шапку. Сбоку, в небольшой коморке рядом со входом, у нас была вешалка. «Так удобнее, чем постоянно ходить наверх одеваться». Увы, будет холодно еще минимум неделю. В мэрии беспокоятся, рекомендуют с сельскохозяйством дополнительно утеплить посадки. Такие вот новости. А еще по дороге остановилась с несколькими знакомыми, послушала сплетни. Бабушка, спрятав улыбку, спросила. Ну, что там, рассказывай. Наша принцесса, наконец, помолвлена. Король уже три года подыскивает разборчивой дочери достойную пару. И пока результатов не было. Может, Пирелла решила сделать отцу подарок на Новый год? Вот и определилась. За кого? Ее высочество выбрало принца заморской страны. Красивый! Восхищенно выдохнула я. Заголовки в газетах так и пестрели портретами жениха, хотя королевская семья еще не делала объявлений. Почти все женское население столицы восхищал выбор принцессы. «Для мужчины это большой недостаток», – ворчала бабушка. «Ну, хоть будет жить в тепле». И без нормального Нового года скривилась я. Среди жары и экзотических животных праздник будет уже не тот. Дался он тебе. Это всегда новое начало. А на исходе старого происходят непредсказуемые и тяжелые события. Молодая ты еще. Фыркнув, я продолжила рассказывать. Ну, в чем-то ты права. У моей одноклассницы расторглась помолвка, из-за чего неизвестно, Но, говорят, жених ей изменил. Это грустно. А я тебе повторяю. Красивый мужик — это проблема. Выбирала она по лицу, сразу было видно. Что же хорошего из этого могло выйти? Грустно, что никому из людей доверять нельзя. И магам, и эльфам. Те вообще сплошь красавцы. Остаются только драконы или оборотни. У них есть истинные пары. Мечтательно протянула я. Ага, и попадешь тогда из огня до полымя. Истинные пары и у драконов с оборотнями встречаются нечасто. Много союзов заключено на общих симпатиях. А если истинная пара и случится, то напоминает больше проклятие. «Почему?» – растерялась я. «Это же взаимная любовь, и какая!» «А что, если твоя пара не полюбит в ответ? Притяжение будет, чувств нет. А если он или она не в твоем вкусе? А если у них характер такой, что проще пойти и утопиться, чем с таким всю жизнь жить?» «Истинность-то!» Она на гормонах завязана. Природа толкает к идеальной паре на генном уровне. У такого союза будет сильное потомство. Поэтому инстинкты завязаны на притяжении, желании, тоске, жажде обладания. Ко всему прочему, еще и следить он за тобой будет, урезая свободу довольно сильно. «Пару принято оберегать, чтобы продлить ей жизнь, и она подарила больше сильных детей. Матушку-природу ее не обманешь. Ты что-то много знаешь про этот вопрос?» Подозрительно покосилась я на бабушку. «У меня лучшая подруга встретила в оборотне истинную пару. Увез тот ее в своей степи, и больше мы ее не видели». Пожала плечами старушка. «А может, она хорошо живет? усомнилась я. «И молодая сейчас, раз оборотень продлевает паре жизнь». «Может, и хорошо, а может, и нет. Так что все это относительно. А жить будешь долго при любом раскладе, М да». Представив плохой сценарий на долгие века, Я передернула плечами. Ужас какой! Тогда почему у людей нет идеальной пары? И все равно нас больше по численности. Природа позаботилась иначе? А это у своей одноклассницы спроси. Она расскажет. У нашей расы есть моногамия и естественный отбор. Драконы и оборот не более совершенны. Там уж почти не над чем работать, а эльфы загадка природы. И женцы они редко, но пары крепкие. А живут долго как драконы, поэтому численность хорошая. Все имеет свою точку равновесия. Природа лучшая волшебница но периодически подбрасывает нам, своим детям, испытания. Звякнул колокольчик, и в приоткрытую дверь ворвался холодный воздух, заставляя ежиться. И в магазин вошла группа магов, которые учились в академии неподалеку. — Добрый день! — бабушка кивнула и отправилась наверх. Там мы жили, и там был кабинет в котором хранились бумаги, велась переписка, принимались деловые посетители. Иногда нам делали заказы на редкие флианты, и с ними уже разбиралась она. — Александра, ты, как всегда, словно прекрасный цветок! — воскликнул один из троих магов, которые были постоянными клиентами. Молодой блондин, стихией которого являлась вода, Улыбался мне радостно и приветливо. А я привыкла к комплиментам учащихся академии. Им приятно пофлиртовать и сказать ничего не значащую приятность. Мне ничего не стоит улыбнуться в ответ. Никогда не заблуждалась насчет своей внешности. Я не стройная, скорее худая. Мне бы не помешало набрать несколько килограммов, чтобы приобрести более приятные округлости фигуры. Лицо тоже не обладало правильными чертами или одухотворенностью, как пишут литераторы в романах. Длинный нос, небольшие губы, высокие скулы, обычные карие глаза м -м, цвета шоколада. Единственное, чем я гордилась, были волосы соломенного оттенка с рыжим отливом, длинные и густые. Их я убирала в косы и закрепляла в разные прически, чтобы не мешались во время работы. Меня можно было назвать милой или симпатичной, но к ногам женщин, которые обладают такой внешностью, мужчины не падают. Да мне и не надо, поднимай его потом». «Приветствую, Юдар! Вы за книгой по учебе или за очередным приключенческим романом мастера Шарма?» «Уже вышел? У вас есть?» — воскликнул его друг, обладатель огненной стихии и рыжих кудрей. «Других у огневиков не бывает». «Да, пришел несколько дней назад». Тихо, будто это секрет, сообщила я. Еще не успели выставить. Нам! хором воскликнули маги, забыв, зачем пришли. И что еще? скинула я бровь. Методички к учебникам за четвертый курс по стихийной магии. Смутившись, добавил брюнет маг Земли. «С вас пятнадцать льеров с каждого за методичку и еще сорок за книгу. Цена высокая, и роман могу выделить один. Книг пока немного, будет дефицит. Неизвестно, когда крыланы привезут следующую партию, и будет ли она погода». «Да, мы согласны», – выпалил Юдар. Улыбнувшись, я приняла оплату и отправилась в хранилище за романом мастера Шарма. Ну и методички прихвачу. Чувствую, прибыль в этом месяце превысит ожидания, и можно будет устроить праздничный обед раньше Нового года. Есть один рецепт, который я хочу попробовать. Определенно. На исходе года удача на моей стороне. Для порядочной девушки у меня было слишком много пороков. Первый из них – книги, второй – шоколад, а третий – вкусная еда, которую я привыкла готовить сама по древним рецептам, которые вычитала в редкой кулинарной книге. Ну, и не только в ней. Самое важное – Купить вкусного шоколада, чуть горького, с корицей и цитрусом. А еще одну порцию помягче, с молоком. А еще плитку с сухофруктами. И вот этих конфет, их бабушка любит, ну и меня угостит. И вот этого буду печь торт, пущу на глазурь. Понимая, что увлекаюсь, я с трудом попробовала оторвать себя от витрин, заваленных сладостями. чарови, Рады видеть вас!» – улыбнулся мне пожилой оборотень. Сложно представить, как давно он живет на свете. Сколько бабушка себя помнит, он владеет этой кондитерской лавкой. И она популярна, и я покупала только здесь. У оборотней тонкий нюх, и они лучшие кулинары. Как бы я ни старалась, мне не приблизиться к такому же совершенству. Эх, придется поделиться выручкой с ним. Очень много чего хочется купить. Да, выбрала для праздников порадовать себя. Вы обещали мне скидку, напомнила я, лукаво посмотрев из-под ресниц на мужчину. «Неужели вы принесли мне то, что я искал?» Загорелись глаза перевертыша. Достав из сумочки поваренную книгу по шоколаду времен Серса Пятого, протянула ее оборотню. Кажется, он забыл, как дышать. И не зря, экземпляр был очень редким. «Я полгода бегала, искала ее по разным барахолкам». Купила недорого, продам с выгодой, плюс скидка за сладости. Хорошая сделка. Бабушка всегда учила, деньги любят счет и играют пусть и не главную, но важную роль в нашей жизни. А значит, нужно делать деньги, чтобы они делали тебя. Вот такая поговорка у драконов каждый из которых ищет свое сокровище и бережет его пуще всего на свете. К тому же они все как на подбор скряги и вредины. В итоге лавочник протянул руки к книге, а я к вожделенным сладостям со скидкой. И все были довольны, получив свой подарок. Потом я отправилась к мяснику и принесла ему долгожданную новинку мастера шарма. Получила скидку и доставку до дома. Дальше были овощи и фрукты, свежий хлеб, ягодные сорта чая. И все выделенные на поход деньги почти закончились. Осталось немного на последнюю радость – домашний кефир. Очень его любила и знала женщину, которая делала настоящий шедевр. Довольная, хоть и с тяжелой сумкой, Я шла сквозь толпу ярмарки и жмурилась от солнца. По воздуху разносились вкусные ароматы выпечки, пряностей, копченостей и многого другого. Мороз покалывал щёки, ветер заставлял двигаться быстрее, пока я совсем не замерзла. Все мысли были о том, как приду домой, всё сложу. И вечером приступлю к приготовлению шедевра, которым непременно угощу бабушку. Мимо меня пробежали две небольшие белые собачки, милые и красивые. У таких наверняка есть хозяин. Да и животные в книжном магазине не лучшая история. Посетители бывают разные, испугаются. Но сейчас так холодно, а они совсем одни. «Может, угостить их кефиром?» Аккуратно достав неплотно прикрытую баночку, я поискала глазами белых мохнатиков. Кажется, они свернули за одну из лавок, вот сюда. «Бах!» Смотря вниз, выглядывая собачек, я не заметила прохожего, и мы столкнулись. Я с сумкой полетела в снег а в него банка с кефиром. И вот уже мужчина стоит и обтекает, при этом недобро смотря на меня. Несколько секунд тишины, и я вскакиваю на ноги, застываю, заламывая руки, пока мужчина магией убирает кефир, но белые пятна все равно остались. «Я... я... здесь были две пушистые собачки, я отвлеклась, мне нет оправдания, прошу простить, как же так?» Быстро проговаривая слова, я не замечала, как при моих словах мужчина напрягся, вглядываясь в мое лицо. Потом осмотрелся по сторонам и нахмурился. Высокий брюнет оказался не рад нашей встрече. На крупном лице с волевым подбородком застыло непонимание. Красивые губы искривились. Он недоволен произошедшим. А кто был бы? «Если желаете, я могу оплатить химчистку». Начала я и вспомнила, что потратила деньги на этот злосчастный кефир Будь он неладен, или могу попробовать сама, мне очень неловко. Все хорошо, буркнул незнакомец и, обогнув меня по дуге, направился прочь. И я не могла его осуждать, видя, какая я растяпа, сама себя седьмой верстой обходила бы. А такой симпатичный мужчина. Несмотря на все морали и неодобрение бабушки, Я была романтичной натурой, выросла на книгах и мечтала встретить свою судьбу. И я обязательно буду прекрасной в этот день, а он увидит меня и влюбится. И уж точно я не оболью его кефиром. Наверное. Шмыгнув уже порядком подмерзшим носом, я подняла сумку, собрала продукты и уныло поплелась домой. Ну и что такого? Ну, случайно столкнулись, но случилась неприятность, все же хорошо закончилось. И вечером я приготовлю вкусное блюдо, расскажу за ужином эту историю, и мы вместе с бабушкой посмеемся. Войдя через черный ход домой, я поставила сумки и решила заглянуть в зал магазина, и от удивления застыла оглядывая толпу студентов из академии магии. Э, И... ответила я, когда со мной нестройным хором поздоровались. Александра, как хорошо, что ты вернулась. У нас раньше времени у третьего курса начались практические работы по зельеварению. Как удачно, что у нас есть запас поваренных блокнотов с разметкой под рецептуры. Вздохнув, я и так поняла, что от меня надо. Помочь выбрать куче студенток, нужный им дизайн книжечек. И еще магические перья. Они тоже наверняка понадобятся. Можно зеленые или розовые. А еще у нас был небольшой стенд с котелками. Это надолго. Да что ж так не везет. Солнце уже практически зашло, когда поток студентов схлынул, оставив полупустыми полки нашего магазина с магическим инвентарем и канцелярией. Бабушка, предвидя это, ушла почти сразу в кабинет отправлять заказ, чтобы восполнить потери. А я пыталась ровненько расставить то, что осталось, ну, чтоб красиво было, и замаскировать скудный выбор. Звякнула дверь, и я мысленно застонала. Ну что, еще не все. Но обернувшись к посетителю, удивленно застыла. Это был высокий мужчина в зимнем черном пальто с поднятым воротником и обмотанный шарфом чуть ли не до самых глаз. На голове незнакомец носил черный котелок надвинутые низко на глаза, которые смотрели остро и недоверчиво. — Добрый вечер. Чем я могу помочь? — нерешительно спросила я, размышляя. — А хорошо ли у нас работает система безопасности? Конечно, ее устанавливала лучшая фирма в столице, мохнатые и зубастые. Оборотни хорошо разбирались и в безопасности. — «Да. Хотел бы узнать, есть ли у вас одна редкая книга, которая мне нужна?» Кивнув, я отправилась за прилавок около кассы и открыла журнал. «Какая именно?» «Драконьи чары». «Не было смысла смотреть. Я и так знала, что этого редчайшего фолианта у нас нет». Таких и в стране было немного. Очень старое издание. Небольшой тираж, часть которого на данный момент утеряна. Именно сейчас мы не сможем вам помочь. Но я могу пригласить свою бабушку, и она найдет ее для вас. Мы так часто делаем. Покупатель кивнул, и я позвонила в колокольчик. Наверху зазвенел его брат. Спустя минуту бабушка уже внимательно рассматривала гостя, а потом, повернувшись ко мне, попросила. «Александра, оставь нас!» Такое случалось и раньше. К важным переговорам я не допускалась. Бабушка считала, что я не готова. Может и так, нет смысла настаивать. Придет время, и мне все расскажут. А пока... Пока может еще не поздно приготовить мясо аля Натюрель. Ужин прошел спокойно. Бабушка была не расположена к разговору, много думала и молчала. А я так и не смогла ей рассказать об утреннем происшествии и планах на праздники. Зато на утро меня огорошили новостью: бабушка едет в командировку. Покупатель предложил за книгу большую сумму. Она не стала отказываться, тем более что, кажется, знает, где найти нужный фолиант. — И долго тебя не будет, — уныло уточнила я, потягивая чай, который уже не казался столь вкусным, как несколько минут назад. — Пару дней, думаю, не больше, — Я заказала билеты на Орланный экспресс, и на утро буду уже на месте. Там постараюсь быстро все уладить и обратно. Новый год встретим вместе. И заработанных денег хватит, чтобы обновить книжный. Все как мы хотели. Новые стеллажи и полки. Расширим предложенные товары и часть с художественной литературой. Может, даже удастся договориться и сделать недорого пространственный карман. Расширим зал. Наш книжный магазин не был маленьким, но для всех хотелок места не хватало. Если этот заказ настолько важный и нужный, то... «Лети, а я присмотрю за лавкой и буду тебя ждать». Пришли вестника, как отправишься обратно. Приготовлю вкусненького. Бабуля поцеловала меня в макушку и начала собирать вещи. А я пошла продавать книги. День выдался суетным. Орланы с нашим заказом все таки прилетели. И мне пришлось разбирать всю поставку, параллельно уделяя внимание покупателям. Поэтому вечером, проводив бабушку, Я решила закрыть магазин на полчаса раньше. На улице началась метель. Температура еще больше снизилась, а окна венчали морозные узоры, да так, что ничего не было видно. А я запекла мясо с овощами, замешивала пирог и уже заварила вкусный чай. Многие довольно пренебрежительно относятся к книгам или еде, А ведь это то, что может скрасить ваш вечер, изменить настроение, а иногда и перевернуть жизнь. Поэтому вкусный ужин и книга мастера Шарма ничуть не хуже магии. И сейчас я предвкушала все это, и на душе разливалось тепло. На мне была теплая пижама и любимый халат, на ногах пушистые тапочки». Разве что не хватало горячей ванны с пеной. М -м -м. Но это попозже, перед сном. Главное не зачитаться и лечь спать пораньше. Неожиданно меня прервал громкий стук в дверь. На часах уже девять. Магазин закрыт. Но почему система безопасности оповещает, что в мой дом хочет проникнуть неизвестный и пока вежливо. Постояв в нерешительности, что же делать, я решила было проигнорировать, но стук повторился. Бывает, что некоторые клиенты приходят к бабушке в позднее время, но сейчас-то ее нет, я одна, и мне страшновато. Однако вдруг была какая-то договоренность. А бабушка торопилась и забыла мне сказать. Перехватив скалку, которая раскатывала тесто поудобнее, я направилась вниз, стараясь ступать неслышно, но идти быстрее. Еще один стук раздался, когда я была почти у двери. Сглотнув, я нерешительно спросила. «Кто за дверью?» Мне не ответили, снова постучали. Что же делать? И посмотреть нельзя. Ничего не видно, ни в окна, ни в магические следилки. Все закрасил мороз. Решившись, я приоткрыла замок, но не сняла ограничительную цепь. Человек не сможет ее порвать и ворваться внутрь. Но вот проблема. За дверью был не человек, а дракон, причем в своем животном обличье. Большая черная морда громко дышала, обдавая меня теплым паром. Внимательно рассматривала и, кажется, поскуливала. — Бедненький, тебе холодно! — растерялась я. Драконы разумные и не нападают на людей, или представителей других рас только на корову там или овцу но спонтанные обороты невероятно редки что же произошло большой туши видимо надоело ждать и он просунув морду в щелку сильно надавил и распахнул дверь сорвав цепочку я отлетела в сторону больно ударившись спиной о ближайший стеллаж. Дверь раскрылась настежь. А дракон, забравшись в зал и свалив стойки с книгами на пол, завозился, свернулся калачиком и застыл. Ругаясь себе под нос, я еле встала и, показав ящеру на открытую дверь, приказала. «Прочь!» Меня проигнорировали. Не притворяйся, ты меня понимаешь. Драконы при обороте не теряют разум. Ползи отсюда немедленно. Ты нарушил частную собственность. И снова нет ответа, только несчастный взгляд, который заставляет чувствовать себя виноватой. А я вообще ни при чем. Можно вызвать стражу, можно оборотней из охранной системы которые сдадут его той же страже. Но что, если этот подросток-дракон, и с ним что-то случилось, а я сломаю ребенку жизнь? Я плохо разбиралась в ящерах, особенно в их животной ипостаси. Знала только, что они совместимы с нами. Со стороны обычные люди – Им запрещено оборачиваться без веской причины в чертах города. Ну и слухи про их скупость и прижимистость. Но таких и среди людей полно. Выдохнув, я подошла к двери и закрыла ее на замки. Хорошо, хоть они остались целы. Комната остывала на глазах, и ждать дальше можно было лишиться магической системы обогрева. Еще раз посмотрела на ящерицу, снова вздохнула и поковыляла наверх, сморщившись от того, что спина соднила. На втором этаже наше личное пространство, а значит, есть толстая дверь и второй контур защиты. Его ящеру не одолеть, а утром подумаю, что с ним делать. Уже наверху, через систему наблюдения, посмотрела на свернувшуюся калачиком ящерицу. Живность была совершенно довольна. Похоже, совсем неразумна, но, несомненно, дружелюбна. Нет, вы подумайте, в моем доме дракон. Да это еще более невероятно, чем в приключенческом романе». И хорошо бы его конец не был плохо печален. Да.